Я вздохнула. «Это не сон. Когда ты, наконец, поймешь это? Двести лет тому назад у тебя, возможно, и был бред. Но после этого ты... ну, то есть и ты, и Ксимериус, вы оба...» «Мертвый», — закончил Ксимериус, — «если на это правильно посмотреть». Он склонил голову на бок. «Это ведь правда, что ты все ходишь вокруг да около». Джеймс помахал своим платочком. «Я не хочу ничего слышать. Кошки не разговаривают». «Я что, выгляжу как кошка? Тупое привидение!» – воскликнул Ксемериус. «Что-то похоже», – сказал Джеймс, не глядя на него. «Разве что уши нет и рога, и крылья, и странный хвост. Ах, как я ненавижу эти бредовые фантазии!» семериус воздвигся перед ним, широко расставив лапы и гневных лещах хлеща хвостом в разные стороны. «Я не фантазия! Я демон!» – воскликнул он и от возбуждения выплюнул на пол порцию воды. «Могущественный демон, вызванный к жизни магами и строителями в XI веке вашего времени, чтобы в обличии каменной горгули охранять башню церкви, которой сегодня уже давным-давно нет. Когда мое тело из песчаника разрушилось уже много столетий тому назад, От, от, от меня осталось только это, так сказать, тень моего бывшего я, навсегда проклятого блуждать по этой земле, пока она не развалится, что, вероятно, продлится еще не один миллион лет. «Ля-ля-ля, я ничего не слышу», — сказал Джеймс. «Ты убогий!» – сказал Ксимериус. «Противоположность к тебе. У меня нет другой возможности. Из-за заклятия мага я привязан к этому существованию. Ты же в любой момент можешь прекратить свое жалкое бруждание в этом мире, как привидение, и пойти туда, куда уходят люди, когда они умерли». «Но я не умер! Ты, глупая киска!» – закричал Джеймс. «Я просто болен и лежу в постели с ужасными бредовыми фантазиями. И если мы сейчас же не оставим эту тему, я снова уйду». «Ну ладно», — сказала я, пытаясь тряпкой с доски вытереть лужу воды, оставленную Ксимериусом. «Давай лучше продолжим. Книг с передранным по рангу мужчиной». Ксимериус покачал головой и пролетел над нашими головами к двери. «Я лучше покараулюсь снаружи. Будь слишком неловко, если кто-нибудь застанет тебя за Книксами». Перемена была недостаточно длинной, чтобы выучить все трюки, которым мне хотел показать Джеймс. Но в конце я уже могла на три различных способа и манера делать книгс и подавать руку для поцелуя.